Глава одиннадцатая. Новый гость. На следующий день брат снова пристал с расспросами о Власе. Где та живет, в какую школу ходит, что любит. Но Финни хранила упорное молчание, словно в рот воды набрала. Во-первых, она и сама хотела бы узнать о новой подруге побольше. Впрочем, подруги ли? Власа сама говорила, что они не друзья. да и ее поведение в вещим сне в виде птицы дримы оставляло желать лучшего во вторых фини подозревала что теперь не скоро ее увидит как то быстро власа исчезла после того странного свиста но хуже всего было то что власой заинтересовалась бабушка эльвира зашедшая в гости узнать как дела и конечно влад успел ей разболтать о новой подруге сестры а после предусмотрительно улизнул из квартиры на тренировку. Элла заперлась в гостиной и записывала учебное аудио о моде викторианской эпохи. Она завела свой собственный подкаст, заявив, что надо бы еще до учебы в институте основать личный бренд. Чтобы не оставлять фини одну с бабушкой, тетя Лис не пошла по магазинам, как собиралась, и они трое уселись на кухне пить чай. Вначале разговор не клеился, несмотря даже на рогалики с земляничным вареньем, которые всегда и всем дарили хорошее настроение. Слышался лишь осторожный стук чашек блюдца до да тихий хруст откусываемой выпечки. Финни давно подозревала, что бабушка и тетя Лис не выносят друг друга на дух. Конечно, они ни разу не поссорились, и все же обе старались избегать встреч. «Какое странное имя! Власа!» Наконец произнесла бабушка и неодобрительно покачала головой. «И почему вы, Елизавета, разрешаете заходить в квартиру подозрительным особам? Уверена, Андрей и Марьяна не оставляли вам таких указаний!» фини мгновенно вспыхнула. «Но ведь к Владу почти каждый день приходит толпа друзей!» заявила она. «А я и так не хожу в школу, значит, могу хотя бы общаться с друзьями!» Но бабушка была непреклонна. «Прежде чем пригласить подругу, ты должна познакомить с ней нас. Из какой она семьи, в какую ходит в школу, нельзя приводить к себе в дом постороннего». «Эльвира, вы преувеличиваете», — мягко возразила тетя Лис. «К Владику ходит много ребят, и не Андрея, ни Марьяна». Ни одного из них не просили показать паспорт. Афиня должна общаться со сверстниками. Да и чем больше гостей, тем веселее. «Бюджет семьи подобного веселья не выдержит», — поджала губы бабушка. «И, кстати, Владиславу тоже стоит приглашать поменьше друзей. После их нашествия ваш холодильник мгновенно пустеет». «Первое время мой сын не сможет переводить много денег чтобы обеспечить вас всех тетя лис в миг стала пунцовой я отдаю все свои заработанные деньги сказала она конечно я надеюсь получать больше извини дорогая прервала ее бабушка совсем не извиняющимся тоном ты хороший кондитер она щелкнула по одному из рогалков но большого дохода это дело пока не приносит правильно может тебе пойти на работу в пиццерию напротив и за детьми будешь присматривать и постоянное место получишь глядя на расстроенное лицо тети лис фини хотела уже вмешаться но бабушка первая повернулась к ней и все же вернемся к этой девочке вла Власе. кто она где живет «В какой школе учится?» Финя озадаченно почесала голову. Она и сама хотела бы знать ответы на эти вопросы. «Финя не обязана ничего рассказывать», — решительно заявила тетя Лис. «Если хотите знать, я рада, что у нее есть подруги. И пусть приходят почаще, даже если у нас пустой холодильник после друзей Влада, а я мало зарабатываю. И вообще о таком расспрашивать неприлично». Завершила она неожиданно жестким тоном. Бабушка мигом сделала оскорбленное лицо. «Неприлично!» «И это вы говорите мне? Человеку с двумя высшими образованиями?» «Да, именно так», — стойко ответила тетя Лис. «Вы еще слишком молоды, чтобы делать замечания старшим, а значит, более мудрым, чем вы людям». Бабушка вновь. поменяла лицо и приняла снисходительно строгий вид. фини подозревала, что у себя в доме бабушка целыми днями репетирует разные лица. Но тетя Лис умела держать удар и заявила, что она прекрасно видит, когда под излишней опекой скрывается желание привить собственные взгляды на воспитание в ущерб детям и их потребностям. «Вы плохо понимаете детей», — бросила она бабушке. а у вас детей вообще нет парировала та сейчас у меня целых трое это мои внуки это мои племянники они принялись спорить и уже на второй чашке чая с рогаликами перешли на цитирование знаменитых психологов фини устав их слушать незаметно улизнула с кухни она была рада что влас и не слышала этой перепалки Перед тем, как забраться в уютную постель, фини решила, что сегодня во сне попробует навестить дом. В конце концов, он же назвал ее хозяйкой. Да и потом фини уже приходила к дому за несколько лет до недавнего торжества, когда у нее и в помине не было сонной руки. С кухни по-прежнему доносились сердитые голоса. В основном говорила бабушка Эльвира, правда, ее голос звучал уже значительно мягче. фини достала из-под подушки творец снов власы Судя по довольно истрепавшемуся ободу и больших дырках в сетке, это был действительно старый образец. Сине-зеленые перья внизу повыцвели, и кое-где слиплись в тоненькие палочки. Но какая разница? Лишь бы творец работал. Тогда фини снова найдет дом, откроет фонарь со стеклянными стенками и достанет голубую свечу. Надо же понять, почему она видела ее в вещем сне. Правда, пока творец снов не внушал оптимизма. фини совершенно не представляла, как проникнуть через него в общий сон. Возможно, он действует и в реальности. Она просунула руку сквозь самую большую дырку в сетке, но только больше ее порвала. Ради эксперимента фини помахала творцом снов из стороны в сторону, Надеюсь, что вот сейчас он увеличится в десятеро, засияет всеми цветами радуги и покажет тайную дорогу. Или из него, как из рога изобилия, начнут сыпаться самые разные интересные штуки – ключи, перья или какая-нибудь карта, которая позже во сне приведет ее к дому. Или с помощью этого Творца можно переместиться на большие расстояния, исчезнуть и появиться в другом месте – как вчера проделала власа замечтавшись фини даже не заметила что трясет бедный творец снов что есть силы именно за этим занятием и застал ее влад это что такое изумился он вытаращив глаза на творец снов власа принесла пришлось ответить фини это для одной игры ну знак отличия я так и знал что ты с ней в эете познакомилась просиял влад и вдруг нахмурился ты что подсела на какую то онлайн игру хоть что то стоящее расскажи я не проболтаюсь с родителям да причем тут это разозлилась фини почему она вообще должна перед ним отчитываться но все таки пояснила мы познакомились с власой случайно можно сказать «Друзья по переписке!» Фине стало неловко, что она соврала. С другой стороны, не рассказывать же брату, что она встретила Власу во сне. Влад нахмурился. «Ну, ясно. А когда она снова придет?» «Слушай, ты влюбился, что ли?» — рассердилась фини «Она больше не придет. Мы с ней поссорились». «Я так и знал». «Да что знал?» Влад демонстративно скрестил руки на груди. Что такая крутая девчонка передумает дружить с тобой, как только тебя увидит? Ты же чудик! Сам ты чудик!» Влад окинул сестру разочарованным взглядом. «Слушай, сделай одолжение. Не показывайся на глаза моим друзьям, а? Сиди вот в своей комнате. Даже Глеб только и говорит о тебе и о том, какая ты вся странная». И он вышел с силой, хлопнув дверью. фини так разозлилась, что у нее даже руки дрожали, когда она прятала Творец снов под подушку. но «Ну нет, так не пойдет. Надо успокоиться. В конце концов, сегодня во сне у нее важное дело». Она прислушалась. Бабушка еще не ушла, хотя их тихая беседа с тетей Лис уже звучала мирно. Поэтому фини проскользнула в ванную, умылась, быстренько расстелила постель. и, погасив свет, забралась под одеяло. Финни хотела настроиться на сон, но из головы не шли слова брата. Выходит, вся его компания по-прежнему считает ее ненормальной. Ну ладно, Глеб, он всегда ее доставал, но остальные... Не то, чтобы ей было важно их мнение. Да и Влад наверняка так сказал только из-за того, что расстроился, когда не смог побольше узнать о Власе. а может наоборот высказал все о чем раньше молчал финя огорченно перевернулась на бок у нее совсем нет друзей ни в реальности ни во сне почему так происходит говорят дружбе надо учиться возможно она не умеет дружить или просто никому не интересно на какой то миг фини стало очень жалко себя и даже защипала в глазах от подступивших слез. Но тут она вспомнила, что у нее остались ее волшебные сны, и никакие властители в своих дурацких старомодных нарядах не отберут их, пусть даже не пытаются. В конце концов, ей удалось спастись из кошмара. Да и дом из всех этих крутых сонноров выбрал именно ее, Фини. Значит, что-то в ней все же есть? Окрыленная этими мыслями, девочка крепко обняла подушку, невольно сжав обод творца снов. Но ничего, сейчас она во всем разберется. Оставалось только надеяться, что творец сработает во сне. Но почему Власа не рассказала, как им управлять? Наверное, для нее творец снов — это что-то само собой разумеющееся. И все сонныры знают, что с ним надо делать. Вначале фини увидела дверь, деревянную, ярко-зелёную, обитую алыми поперечными полосами с массивной фигурной ручкой в виде кленового листа. Потом проступил фасад здания, словно выдвинулся из темноты, а за ним и вся улица, пустынная мостовая, едва подсвеченная бледными жёлтыми фонарями. Фини дёрнула за дверную ручку, но бесполезно. Дверь даже не дрогнула. Ну и как теперь быть? во сне Фини часто размышляла вслух, чтобы подбодрить себя в сложных и запутанных ситуациях вроде этой. Взглянув на брошку, Фини удивилась. Серебряное остриё вновь почернело. Неужели ей опять грозит опасность? Она снова поддёрнула ручку, и даже попыталась толкнуть дверь плечом, но, увы, та не поддалась, словно кто-то запер для неё вход в сно-реальность. Тогда фини попыталась превратить дверное полотно в дым, но вдруг оказалась на длинной серебряной вилке, балансируя на ней, как на скейтборде. Она попыталась подогнать вилку к двери, но та, наоборот, направилась в другую сторону. «А может, это вход в лабиринт?» — подумала фини «Тогда мне нужен особый ключ или код». Она не успела додумать эту мысль, потому что снова увидела перед собой парня с серьёзными глазами — Кая люстер «Ты забыла моё секретное слово», — с упрёком сказал он. Затем повернулся к двери, открыл её простым нажатием ручки и шагнул внутрь. Не мешкая, Финни спрыгнула с вилки рыбкой прямо в дверной проём и, приземлившись на зелёный газон, побежала за Каем. А тот пошёл по мосту, перекинутому через широкую и бурлящую горную реку. Вода внизу кипела бурунами, грохотала и шипела, пенным кружевом стекая с огромных валунов, и фини то и дело поглядывая вниз, поспешила догнать Кая. Всё-таки вместе идти не так страшно, даже во сне. Но вот удивительно. Чем быстрее она бежала за парнем, тем больше он удалялся. Отчаявшись, фини обернулась олененком, это превращение давалось ей все легче и вновь ринулась в погоню. Но Кай стал бело-серебристым лисом и припустил еще быстрее. Мост все не заканчивался. Не было ему ни конца, ни края. фини превратилась в птицу, но это ей удалось лишь наполовину. И теперь она скакала по узкому дощатому настилу в виде странной олени птицы. Неожиданно лис остановился, вновь столкаем и, обернувшись, посмотрел прямо на Фини. "Кто ты такая?" удивлённо спросил он. "Я Фини Велисон. Помоги мне, неизвестно почему сказала ему Фини. Я в большой беде". Но Кай вдруг подпрыгнул высоко, подогнув колени. и, опустившись, топнул изо всех сил. Мост дрогнул, завибрировал, затрещал, разваливаясь на доски и металлические прутья, а затем обрушился в реку. Финя оказалась в бурлящем водовороте, забарахталась изо всех сил, закричала, стремясь вырваться из объятий стихии, и проснулась. Пора было вставать, но фини лежала неподвижно. Она все переживала и переживала разрушение моста. Раз за разом падала в реку, пыталась вспомнить, куда подевался Кай, но так и не смогла. Новый сон произвел на нее ужасное впечатление, почти такое же, как и кошмар властителей. Ее охватили разочарование, уныние и страх. Во-первых, судя по поведению Кая, он ей не поможет. Во-вторых, совершенно непонятно, как попасть в дом. А может, властители зачаровали проход, и она теперь вообще не сможет войти в сно-реальность. Что-то Власа говорила про сонную печать, с помощью которой человека можно полностью выкинуть из снов. Тревожные мысли все не желали ее отпускать, но тетя Лис приготовила яблочные оладьи. Их чудесный аромат быстро заполнил всю квартиру, и фини превозмогая себя, поплелась в ванную умываться. Было часов шесть вечера, когда в дверь настойчиво позвонили. фини занималась тем, что искала в интернете хоть что-то о сновидениях. Она набирала в поисковике самые разные выражения от «как пройти через дверь во сне» до как изготовить творец снов, но в окнах браузера открывались обычные неинтересные сайты толкований снов, гороскопов или предложения купить ловцы снов для интерьера. Звонок в дверь повторился. «И почему Влад не открывает?» — рассеянно подумала фини не прекращая стучать по клавиатуре. Она не теряла надежды, что все таки найдет информацию как починить творец снов власы возможно он сработал неправильно раз фини не смогла попасть в сну реальность сто процентов это к брату пришли друзья ну или тетя лис уже вернулась из магазина бабушка сидела на кухне в ожидании ее и пила чай со вчерашними рогаликами фини снова углубилась в изучении ссылок должно же быть хоть что то в этом интернете «Я пришел к Фине Веллесон», — вдруг услышала она. Сердце дрогнуло и затрепыхалось встревоженной птицей. Голос показался ей смутно знакомым. Финни осторожно выглянула из-за двери. «Так и есть! Кай!» Парень с очень серьезными темно-серыми глазами, специалист по зеркальным лабиринтам из семьи знаменитых зеркальщиков. И выглядел он точно так же, как и во сне, спокойно, уверенно и немного отстраненно, словно ему не очень хотелось приходить в эту квартиру. Бабушка Эльвира окинула парня цепким, внимательным взглядом, словно ища к чему придраться. Но его безупречный вид, идеально выглаженная рубашка и джинсы, чистые туфли, часы на руке и аккуратная косая челка на чуть длинноватых волосах — не мог навести на какие-либо подозрения. Это ко мне? из гостиной выглянул Влад, но опешил, увидев Кая. Фини Велсон здесь живет? — невозмутимо спросил тот. Я пришел к ней. Откуда вы знаете Фини? перешла в наступление бабушка. И кто вы такой? Меня зовут Кай Люстеро, представился гость. Мы с Фини познакомились во сне. Но вы этого не запомните. Фини в ужасе зажмурилась. Сейчас бабушка точно выгонит Кая, а она сама так и не узнает, зачем он приходил. Девочка приготовилась защищать Кая, но бабушка повела себя совершенно неожиданно. Да, не запомню, покорно согласилась она. Проходите, пожалуйста, господин Люстеро. Кай разулся в прихожей и направился прямо в комнату фини мимо Влада, который застыл с разинутым ртом. — Что ты такое сделал с бабушкой? — подозрительно прищурилась фини плотно закрывая за ним дверь. — Она никогда не назвала бы кого-либо господином, да еще так миролюбиво, можешь мне поверить. Кай уселся на единственный стул и заложил ногу за ногу. — Итак, ты позвала меня? спокойно произнес он могу я узнать в чем дело я тебя не звала замотала головой фини она помнила что власа нашла ее квартиру потому что они связаны тайной хозяйки дома но кай же не мог помнить об этом или фини и ему назвала свой адрес углубившись в свои мысли она шумно вздохнула ей не хватало объяснений Кажется, и Кай это понял. — Ты ворвалась в мой сон, — медленно произнес он, — хотя я впервые тебя вижу, и умоляла о помощи. — Так уж и умоляла, — пробурчала фини Ты летела за мной в образе полуптицы-полуоленя. Была напугана, сказала, что в беде. «Правда, больше всего меня заинтересовало то, как ты смогла попасть в мой сон, прорвалась через мой лабиринт. Поэтому я здесь». фини решила, что пора переходить в наступление. «Позволь спросить, как ты меня нашел? И откуда ты знаешь, где я живу в реальности?» Кай скучающе оглядел комнату. «Тесновато», — подытожил он. Если бы у меня была такая маленькая комната, я тоже сбегал бы в общий сон без разрешения. фини выдавила кривую улыбку. То же самое говорила ей Власа. Можно подумать, они оба живут в царских хоромах на пятьдесят этажей. «Вообще-то у меня были свои сны», — пробурчала она. «А ваша сно-реальность мне не нужна. И, кстати, ты снова не ответил на мой вопрос». «А что тут отвечать?» — пожал плечами Кай. — Я вернулся по твоему следу из моего сна, в которой ты... Он сделал паузу. — Проникла без разрешения. — Сон с мостом тебе о чем-нибудь говорит? — Это вышло случайно, — пробормотала фини Она вдруг с ужасом вспомнила, что действительно просила Кая помочь ей, и даже назвала имя и фамилию. Слова вырвались, и все, теперь не воротишь. «Так что тебе понадобилось?» Серьезные глаза Кая уставились прямо на фини «И давай побыстрее, у меня много дел». Пытаясь избежать его внимательного взгляда, девочка присела на краешек стола у него за спиной, но Кая обернулся, да еще прищурился, сложив руки на груди. «Ну?» — поторопил он. «Долго ждать?» «Должна тебя разочаровать. Я мало что помню из того сна». сказала фини задетая его пренебрежительным тоном Кайт сокнул языком выказывая раздражение в мои сны зайти непросто сказал он но ты почему то смогла его темно серые глаза снова уставились на фини так тебе нужна помощь фини передернула плечами еще как нужна ну предположим и почему ты решила что я соглашусь «Ты сам предложил помощь?» Кай рассмеялся. На какой-то миг его лицо посветлело, расслабилось, и он стал похож на простого мальчишку. «Теперь моя память отказывает», — насмешливо произнес он, вставая. «Ты очень самоуверенная девчонка, фини Веллесон. И все же я советовал бы не беспокоить людей понапрасну». «Трамвай!» «Что?» Ты просил сказать тебе кодовое слово «Трамвай номер один», — терпеливо объяснила фини «Если мне понадобится твоя помощь в одном деле». Кай растерянно смотрел на нее целую минуту, словно искал подвох. «Я тебя слушаю», — наконец выдавил он, вновь присаживаясь на стул. Под его цепким изучающим взглядом Финни слегка оробело, В общем, так, — она откашлялась. Одни реально плохие сонныры загнали меня в кошмар, в сон-ловушку, из которого я еле выбралась. Поэтому я очень не хочу, чтобы это повторилось. А еще они украли у меня крайне ценную вещь, и я хочу ее вернуть. — Это были взрослые люди? — спросил Кай. «Ни какие-нибудь твои школьные разборки?» фини поморщилась, но решила не объяснять, что она не ходит в обычную школу, как все. «Я знаю, что ты умеешь защищать сны», — сказала она. «Строит лабиринты и все такое. Может, ты что-то мне посоветуешь?» Некоторое время Кай молчал. «Значит, это ты хозяйка сонного дома?» — вдруг спросил он. Финя оторопела. «Разве она проговорилась? Когда?» «Или Кай не забыл?» Судя по всему, парня позабавил ее вид. «Сон-ловушку создать непросто», — усмехнувшись, пояснил он. «Требуются профессионалы, а еще редкие и ценные ингредиенты для снотворения, которые трудно достать». К тому же официально такие сны запрещены. В общем, это дорогое удовольствие, которое могут позволить себе только новые властители. Зачем властителям строить ловушку для какой-то обычной девчонки? А вот хозяйка дома им, скажем так, интересно И это объясняет, почему ты не поддаешься дремоте. Пробормотал он еле слышно и снова повысил голос. «Ну и что за ценную вещь они украли?» фини молчала. «Да и что она могла сказать?» Врать не хотелось, но и говорить правду тоже. Внезапно ее осенило. «Да тебе Власа проболталась, да?» «И адрес она же сказала!» Кай слегка усмехнулся, и фини поняла, что совершила промах, назвав имя Власы. Но парень не подтвердил и не опроверг ее слова. Очевидно, у него имелась плохая привычка не договаривать. «Удивительно, что ты выбралась из кошмара властителей», — продолжил он, как ни в чем не бывало. «Это любопытно. Я жду подробностей». «Откуда я знаю, что могу тебе доверять?» «У тебя есть выбор?» Финни вздохнула. «Да, выбора, похоже, не было». И ей позарез нужен был друг, который помог бы разобраться с проблемами, свалившимися ей на голову в сно реальности. И она принялась рассказывать обо всем, что произошло в сне-кошмаре. Когда она закончила, Кай некоторое время молчал, потом спросил, «А где сейчас тот старый ключ? Ты его выкинула?» «Нет, он здесь». фини присела, вытащила из-под кровати коробку со старыми елочными игрушками, покопавшись в ней, вытащила ржавый ключ и протянула Каю. Но тот его не взял и даже немного отодвинулся, словно увидел что-то очень неприятное. — Следовало сразу его выкинуть, — сердито произнес он. — Именно этот ключ и не пускает тебя в сну реальность. Твое счастье, что тебя снова не затянуло в тот же кошмар. фини беспомощно оглянулась хорошо я выкину его в мусорку так нельзя вновь возразил парень его может подобрать какой нибудь слип заснуть и навеки застрять на той пустоши ты ведь этого не хочешь не так ли не хочу буркнула фини покровительственный тон кая ужасно ее раздражал. — у тебя есть пакет или бумага я не хочу касаться его руками фини протянула ему пакет из-под елочного шара, валявшийся в коробке. — Опусти в него ключ, — приказал Кай, — а потом дай мне. — Я развею этот ключ при помощи Творца Снов, — принимая пакет, сообщил он. — Тогда эта черная метка больше никому не причинит вреда. — Хорошо, спасибо, — облегченно выдохнула фини одной проблемой меньше. Кай встал но теперь мне пора удачи фини велюсон погоди и это все оторопела девочка уже взяшейся за дверную ручку Кай обернулся а что еще удивленно спросил он я надеялась что ты подскажешь как мне снова зайти в дом под внимательным взглядом кая фини покраснела ты попала в серьезный переплет фини велсон веско произнес тот. «Извини, но больше я не буду в этом участвовать». «Вот так вот просто?» — оторопела фини «Между прочим, я тебе доверилась». «Очень это ценю», — с легкой усмешкой произнес Кай. «Но у меня есть личные обстоятельства, из-за которых я не могу вмешиваться». «Тогда зачем ты сказал мне кодовое слово?» — не хотела сдаваться фини Она прекрасно понимала, что если Кай сейчас уйдет, она потеряет последний шанс найти дом. «Разве я тебе не помог?» «Ржавый ключ, про который ты забыла, перекрывал тебе вход в сну реальность Теперь ты можешь зайти снова. Но чтобы попасть в дом, тебе нужен жезл хозяйки». «Ну, у меня же забрали эту проклятую сонную руку!» — в отчаянии выкрикнула фини «И дом меня не пускает!» «Так вот, что у тебя украли!» «Да, это очень плохо!» «Конечно, плохо! Поэтому я и прошу тебя научить меня защищаться! Могу ли я самостоятельно построить лабиринт, а?» Кай вздохнул. Кажется, их беседа начала его напрягать. Не хочу тебя обнадеживать, поэтому скажу, как есть. Потеря жезла хозяина — самое ужасное, что могло с тобой произойти. Бессонной руки ты не сможешь призвать к себе на помощь магию сонного дома, его защиту. Властители знали, что делали. «Хотя, может, это знак?» — вдруг продолжил он. Знак, что тебе больше не следует заходить в сно-реальность. Ты не сможешь противостоять новым властителям. У тебя уже украли жезл. А что будет через год, когда о тебе вспомнят вообще все? Ты не справишься и сойдешь с ума. Или попадешь в бессонье. С новыми властителями шутки плохи. И все-таки... «Я попытаюсь вернуть сонную руку, раз дом доверил ее мне», — упрямо заявила фини «Ну а ты, раз так трусишь, можешь проваливать», — закончила она в сердцах. «В конце концов, что-нибудь она допридумает. Да Возможно, фини пока что не сильна, как Соннер, но дом почему-то выбрал ее, значит, она должна его защитить как может». Поэтому она вернет сонную руку и без чужой помощи!» Кай задумчиво побарабанил по двери костяшками пальцев. «То есть ты не сдашься?» — уточнил он. Наверное, у Фини все было на лице написано. «А ты самоуверенная. Кто еще знает, что ты хозяйка последнего сонного дома властителей? Только Власа и ты!» — сердито ответила Фини. «Больше никому не рассказывай», — посоветовал Кай. «Да и власе ты зря рассказала». «Очень зря». «А может, и тебе?» — Финя начала злиться. «Мне тоже», — не стал отпираться Кай. «Но власе труднее сохранить твою тайну. Она связана обязательствами перед своей госпожой, Уной Вальсу. Если та задаст прямой вопрос...» Власа вынуждена будет ответить. Так что не рассказывай больше о доме никому, ни в реальности, ни во сне. Иначе донесут новым властителям и привет. Тебя уже ничто не спасет. Будь очень осторожна. «Спасибо за совет», — пробурчала Финя, окончательно расстроившись. Кай уловил ее настроение. «Тебе нужен покровитель». неохотно произнес он, — опытный соннер, который мог бы противостоять властителям. Я знаю только одного такого надежного человека. Взрослого. Но он не согласится помогать тебе. — Ты о Кайлихе? Кай приоткрыл дверь. — Извини, но я должен тебе сказать, не выходи больше в сно-реальность. Пересиди этот год здесь, в своей маленькой, но безопасной квартире. — То есть мне вообще не спать? — с сарказмом уточнила фини Кай нахмурился. — Ты прекрасно поняла, о чем я. Уверен, ты можешь создать много уютных и безопасных сновидений вдалеке от общесна и своего сонного дома. Но о сно реальности забудь. Если тебя снова вычислят... ты уже так просто не отделаешься и никто тебе не поможет до свидания фини велисон кай вышел фини даже не пошла его провожать пусть идет куда хочет в конце концов они не друзья и несмотря на то что он сам просил рассказать о произошедшем на торжестве и даже сообщил кодовое слово трамвай номер один каи не собирался ей помогать так что придется фини выкручиваться самой после ухода кая люстеро влад ничего не сказал сестре только о чем то шептался в гостиной с глебом и это страшно раздражало фини особенно их ехидные смешки вечером когда элла пришла после своих подготовительных лекций а тетя лис позвала всех ужинать влад все таки не сдержался у феньки появился парень объявил ан тоном заговорщика и они целый час были наедине. Светло-карие глаза Фини потемнели, сделавшись цвета черного чая. Мало того, что Влад снова обзывается, так еще и намекает непонятно на что. «Не твое дело, пандочка», — сказала она елейным голосом. «Можно я тебя снова буду так называть?» Влад громко икнул. фини знала, что больше всего на свете он боялся, что его друзья узнают об этом старом детском прозвище, которое он просто ненавидел, хотя вообще-то оно было очень милым. «Что за парень?» — сразу заинтересовалась Элла. «Красивый?» «Странный», — ответил брат вместо фини «Такой... глаженный весь, словно собрался на выпускной бал». Влад продемонстрировал, будто его тошнит. Сам он всегда ходил в спортивной одежде и терпеть не мог рубашки, туфли и прочее. А уж нормально причесаться его не могла заставить даже мама. — А что же он не остался на ужин? — огорчилась тетя Лис, в глазах которой тут же заплясали веселые искорки. — Как его зовут? — Это не мой парень, — огрызнулась фини Но почему-то в сердце отозвалось гулкое эхо. «Да он вообще не хочет быть моим другом!» — хотела добавить она, но слова застряли в горле. «Но имя узнать можно?» — спросила сестра. «Это кто-то из друзей Влада?» «Глеб!» — подсказала тетя Лис. Влад нарочито пренебрежительно фыркнул, а Финни, с недоумением взглянув на тетю Лис, сказала. «Его зовут Кай. Это просто мой знакомый из инета». «Что-то у тебя стало многовато знакомых из Энета», — хмыкнул Влад. «Хватит столько сидеть в онлайне, и особенно не играй ни в какие игры!» Он многозначительно посмотрел на младшую сестру. фини только вздохнула. Пусть думает, что хочет. В конце концов, не говорит же домашним, что все ее новые знакомые приходят к ней из сно реальности. «Да и на игру все это давно не похоже».